Глава четырнадцатая. Сейчас. Эй, неженка! Выкрикнул мальчишеский голос. Мы слышали, тебя взяли только потому, что твой отец директор. Присоединился второй. Да, и они поселили вас всех в доме шелка, чтобы не подпускать к школе. Вдруг вы заразные. Тэ под вечер, направлявшаяся к полю для хоккея с любимой клюшкой под мышкой, завернула за угол и увидела компанию молодых ребят. и трёх новеньких учениц в нескольких метрах впереди. Боже мой, сладким до приторности голосом ответила Сабрина. И это всё? Вам правда стоит лучше стараться. Она рассмеялась им в лицо и повернулась к своим спутницам. Пойдёмте, девочки, опоздаем на занятие. Мальчики разошлись, и ТЭ позволила себе улыбнуться. Эти девушки прекрасно могли за себя постоять. Посмотрев вперёд, Она увидела несколько игровых полей: 14 хоккейных кортов, какие-то на любую погоду, другие травяные, расположенные рядом с такими же полями для регби, двумя футбольными, а также с бесчисленными площадками для тенниса и netball. Netball Нетбол, традиционно женский вид спорта. Его предложила Мартина Бергман Остенберг в 1893 году, адаптировав правила баскетбола для женщин. Тэй вздохнула. Подумала, как здорово будет снова играть. Слышать приятный ух-ух, вак при ударе клюшкой по мячу. Сколько же месяцев прошло. Затем она вспомнила, что её отец играл на тех же площадках, и проглотила вставший в горле комок, неожиданно острой грусти. Гаррет Поуп уже был там, расставлял маркёры и раскладывал мячи. Демонстративно взглянув на часы при её приближении, он заметил: "Как я понимаю, вы будете помогать со смешанной командой". Произнёс он отнюдь недовольным тоном. Я немного играла, призналась Тея. За 10 лет школа не проиграла почти ни одного матча, но мы не собираемся почивать на лаврах. Возьмём лучших игроков в основной состав, но, конечно же, наберём и смешанную команду старшекурсников, если девушки справятся. Справятся, не сомневаюсь, сухо отрезала Анна. Ну что же, девочки и мальчики, на поле! Позвал он выходящих из раздевалок игроков. В качестве разминки три круга вперед. Недовольно застонав, они все же выстроились и легкой трусцой побежали по кругу по часовой стрелке. Среди мальчиков Тэя заметила Финеллу, Сабрину, Джой и о радио. Вставший в центр поля Гаррет подобрал мячик на клюшку и начал подкидывать его вверх. Позер. Отвернувшись и ничего не сказав, Тэя присоединилась к ученикам плавным легким бегом и догнала их на половине круга. А затем немного сбавила скорость, чтобы бежать на равне. Мис Раст поздоровалась с финала между выдохами. Как первый день? спросила Тея. Девушка уже собиралась ответить, но тут пара ребят ускорились, и остальным тоже пришлось постараться, чтобы не отставать. Последний круг превратился в настоящий спринт, и Тея знала, что им было что доказывать. Она тоже увеличила темп, держась наравне с самыми быстрыми бегунами. С удовольствием в виде, что девушек они всё же не догнали. После разминки Гаррет разделил их на группы и отправил выполнять упражнения, и всё это по-прежнему подкидывая мячик на клюшке. Это уже начало раздражать Тэю, так что она отошла наблюдать за дали от него командой. Полчаса или около того спустя преподаватель физкультуры вновь созвал игроков и разделил их на две команды. Тэя молча наблюдала, как он ставит всех девушек по одну сторону. вместе с несколькими юношами послабее. Что ж, вот как всё будет, подумала она. Гард бросил ей нагрудник, и Тая ловко поймала его одной рукой. Сыграем до победы? Можете присоединиться к девушкам? Мы обойдёмся без вратаря. Разумеется. Тая быстро направила игроков к их позициям. Феналу поставила центральным нападающим, а сама заняла левый фланг как защитник, где она также могла следить за всем происходящим. и в случае необходимости поддерживать игроков. Гаррет занял позицию нападающего в команде их противников. По его свистку игра началась. Его команда перешла в наступление, и лавина понеслась по полю к Джой, которая, опустив голову, легко увела мяч у игрока, тут же перебросив его Сабрине. Юношев вскинул голову, с удивлением увидев, как одна из девушек уже летит на другой конец площадки. Сабрина уверенно повела мяч, увернувшись от еще двоих игроков, и только потом им удалось ее перехватить. Игрок передал мяч на свой фланг, откуда его перебросили центральному подающему, который обошел их защитника радио и забил гол. Один ноль. Даже не скрывая ухмылки, объявил Гаррет. Ты я пропустила это мимо ушей. Они только начали. Игра продолжалась. Ребята снова забили, а затем Гаррет перехватил мяч. и бросился прямо на неё. Он уже собирался провести мяч за ней, но Тея клюшкой перехватила его и уклонилась, чтобы не столкнуться с мужчиной, а затем сильным ударом сделала пас через половину поля, как раз туда, где стояла Финела. Оттуда ей легко было направить мяч на фланг и прямо в ворота. Игра продолжалась ещё 20 минут, и девушки в команде Теи забили ещё дважды. Весь красный Гард дунул в свисток, заканчивая матч. И все вернулись к упражнениям. Когда Тая поравнялась с ним, Гаррет едва заметно кивнул. Финальный счёт он не озвучил, но это и не имело значения. Он неверно оценил способности не только её, но и девушек. И хотя она знала, что это ребятчество, удержаться от самодовольной улыбки, пока никто не видит, не смогла. "На сегодня всё", объявил Гаррет, когда все собрались вокруг. "Нам предстоит большая работа перед первым матчем между школами". И нужно также улучшить вашу физическую подготовку. А теперь отправляйтесь в свои комнаты. Увидимся на занятиях в четверг. Тея начала собирать инвентарь, набрав целую охапку маркёров. "Я быстро!" крикнула она своим подопечным. "Пойду с вами". "Хорошая игра, девушки", всё же похвалил их Гард. Тея знала, чего ему стоило признать это, раз слышав плохо скрытое недовольство в голосе. "Не беспокойтесь, мисс", сказала Финела. Когда их уже никто не мог услышать. Они терпеть не могут, когда мы оказываемся лучше них. Тера смеялась. Придётся им привыкнуть, не так ли? Они ведь и сами потом станут играть лучше, заметила Финела. Хотя некоторые могут сначала этого не понимать. Нет ничего лучше талики здорового соперничества, причём там, где меньше всего ожидаешь, да? улыбнулась Тея. Кстати, Сабрина Я слышала, что говорили мальчишки из младших классов до хоккея. Скажи мне, если кто-то из них снова будет тебе докучать, я доложу об этом. Пустяки, отмахнулась Сабрина, подстраиваясь под их шаг. Переживать и привыкнут. Кроме того, я не хочу заработать репутацию девочки, бегающей к папочке каждый раз, как что-то случится. Справедливо, согласилась Тея. Другие мальчишки в нашем классе, вставила Финела. Вели себя очень мило. О, -о, -о, О, хором протянули Арадия и Сабрина. А Финелла покраснела как помидор. Кое-кто увлёкся. Не в этом смысле, запротестовала она. Можно вас на два словах исст. Раздался голос у Теи за спиной. Проследив, что девочки поужинали и отправив их в свои комнаты делать уроки, Тея осталась внизу, приготовила себе чашечку чая. И уже собиралась идти наверх и работать над программой уроков до конца недели, но не успела. Тея подавила вздох, не заметив появления дамы Хикс за спиной. Пойдёмте в малую гостиную? Тея взяла чашку и прошла за женщиной через коридор в комнату в передней части дома. Там стояли две большие кушетки, несколько кресел-мешков и пианино. Полукруглый эркер выходил на главную улицу. Предполагалось, что девушки будут здесь отдыхать. Но Тая уже начала сомневаться, будет ли им вообще позволено свободное время. Их жизни были так плотно распланированы, что между разными занятиями оставалось едва ли 10 минут. Возможно, выходные будут спокойнее, хотя у тех, кто занимался спортом, по субботам были матчи, а у других дополнительные домашние задания и занятия музыкой. Как ваш первый день? Вопрос застал Таю врасплох. Она не думала, что настоятельница вообще спросит. Учитывая её прежнюю замкнутую манеру общения, но скрыла удивление. Спасибо, хорошо. Ничего такого, с чем нельзя справиться. И все девушки исключительно быстро привыкли к новой обстановке. Они все прошли тщательный отбор? Тея подняла брови, прозвучало почти зловеще. У них в самом деле очень высокие оценки и отзывы, согласилась Тея. Но они ещё подростки. И я не сомневаюсь, что несмотря на происхождение, Девочки столкнутся с трудностями. А как вам преподавательский состав? Всё отлично. Тэю уж точно не собиралась говорить, что мистер Баттл вёл себя откровенно пренебрежительно, а Гаррет Поп пытался при всех поставить их с девочками в неловкое положение. С обоими она вполне могла справиться сама. Дама прикусила губу, но Тэя не собиралась поддаваться. Я хотела предупредить вас. Предупредить кое что в этом доме не всегда бывает тем, чем кажется. Тея смотрела на свою собеседницу в ожидании продолжения, какого-то пояснения, так как сама даже не представляла, о чём может идти речь. Невозможно вы будете кое-что слышать по ночам. Вообще-то мне в самом деле послышались странные звуки прошлой ночью, призналась Тея. Но это оказалась Финела. Она спустилась за водой на кухню. Это старый дом, Его построили ещё в середине XVIII века. Иногда он скрипит и стонет, будто живёт собственной жизнью. "Точно, старушка", улыбнулась Тея. "Да. Очень пожилая старушка. В местной библиотеке можно найти пару книг об истории дома. Возможно, они есть даже в школьной библиотеке, если вам интересно". Тея огляделась, обратив внимание на высокий кессоновый потолок. Где деревянные балки образовывали многоугольные углубления? На потемневшее от дыма, копоти и времени старое дерево. Сколько поколений видели эти стены? Да, мне и правда было бы интересно, ответила она, решив, что непременно узнает, почему у нее здесь всегда появляется это зловещее предчувствие, особенно по ночам. Сейчас принесу вам кое-что, залечить порез. Дама Хикс тут же встала и выскользнула из комнаты. Тэй осталась сидеть, моргая и удивляясь, как быстро женщина исчезла. Палец кольнуло, и Тэй посмотрела на пластырь. И как же настоятельница узнала, что ранка воспалилась. На стол перед Тэй опустилась стеклянная баночка. Бальзам, рецепт моей бабушки, доставшийся ей от её бабушки. Снимите пластырь. Тэй послушалась, заметив, что порез приобрёл какой-то зеленоватый оттенок. Ох. Как это могло случиться? Дама Хикс промолчала, но знаком показала, что Тея должна нанести немного мази на палец. Она отвернула крышечку, и по комнате поплыл запах, похожий на тот, что витал в её комнате прошлым вечером. И тем не менее, на густую зелёную мазь Тея смотрела без всякого энтузиазма. Вы серьёзно? Совершенно. Тея после вычерпнула чуть-чуть мази и размазала по ранке. Этого достаточно, кивнула настоятельница, поднимаясь из-за стола. Мои девочки должны быть здоровы. Ты осталась одна, непонимающе глядя на баночку. А о чём, дама Хикс, хотела поговорить? Только предупредить о странном шуме по ночам? Она покрутила пальцем в воздухе. Боль почти прошла. Ей в самом деле было уже лучше.